ЭПИЗОД СОРОКОВОЙ Я шла вдоль реки уже несколько часов. Солнце давно перевалило заполдень, а лес вокруг казался бесконечным и каким-то зловещим. Ветки деревьев качались на ветру, создавая странные тени. Если бы не чёткий ориентир — берег реки, я бы уже точно начала сомневаться, не заблудилась ли. Неожиданно над водной гладью я увидела три мелькнувшие черные тени, будто птица пролетела и юркнула прямиком в лес. Я замерла, прислушиваясь, и поняла, что слышу детский плач. Внутри все болезненно сжалось. Не чувствуя ног, я торопливо направилась за странной тенью. Впереди, недалеко от берега, увидела двух лохматых мужчин. Один разжигал огонь а второй связывал хнычущего ребенка. маленького, лет двух от силы. «Да заткни ты его!» — рявкнул тот, что возился с костром. «Весь аппетит отбил своим ревом. С пальцев первого сорвался темный сгусток энергии и угодил в грудь малышу. Плач резко оборвался, а вместе с ним и мое сердце, кажется, перестало стучать. «Они ведь не убили его!» «Да чего ты возишься? Сырым сожрать питательный будет. Кровушки попить, пока не свернулось». «Ты просто горячего мяса не пробовал. Сейчас так сготовлю, пальчики оближешь». В тысячи слез, конечно, говорилось о нападениях демонов, которые похищали и утаскивали к себе несчастных. Но как они могли обнаглеть настолько, чтобы есть людей, детей, прямо на территории империи? Мозг лихорадочно работал пытаясь сообразить, как поступить. Вокруг царила зловещая тишина, и только треск костра да мерзкие голоса демонов нарушали ее. Я понимала, что нет времени на раздумья. Ребенок в опасности, я должна действовать. Глубоко вдохнула, стараясь успокоить дрожащие руки. Может, попробовать атаковать заклинанием, с помощью которого я выбралась из дворцовой тюрьмы? но с такого расстояния я вряд ли смогу попасть в демонов, как бы ребенка не задеть. Придется осторожно на цыпочках подобраться поближе. Медленно и бесшумно, стараясь не выдать себя, я спряталась за раскидистым кустом, закрыла глаза и сосредоточилась на внутреннем потоке энергии. Духовная сила отозвалась не сразу, сконцентрироваться долго не получалось. Пальцы уже начали выписывать первые знаки, необходимые для заклинания. Но прежде чем я успела закончить, один из демонов повернулся и заметил меня. Его глаза сузились, и он злобно оскалился. «Эй ты!» — прокричал демон. «Что тебе нужно? Думаешь, мы поделимся с тобой мясом? Поймай свою добычу и жри ее!» Я замерла, моментально теряя концентрацию. Теперь страшно стало не только за ребенка, но и за себя. «Чего встало? Вали отсюда!» — гаркнул тот, что связал ребенка, заталкивая бессознательное тельце себе за спину. «Те, кто умеют чувствовать демоническую энергию, почувствуют», — вспомнились слова линь -Мяо. «Похоже, эти двое приняли меня за такого же демона, как и они сами. Это можно использовать, чтобы подобраться поближе, усыпить бдительность» и атаковать из-под тишка. Я сделала шаг вперед, наклонила голову, стараясь выглядеть как можно покорнее. «Я... я просто проходила мимо», — пробормотала я. «Не хотела мешать». Демоны переглянулись. «Иди, куда шла!» — рявкнул тот, что занимался огнем. Я сделала шаг вперед. теперь даже было видно ребенка. грудь малыша тяжело вздымалась, жив. С отчаянной надеждой поняла я. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь? Хворост там собрать, например? Я не успела договорить, как прямо рядом со мной в землю воткнулась стрела. Из леса выбежали десяток солдат, кидаясь в атаку на демонов и окружая их. Мгновенно началась схватка. Двое незадачливых похитителей попытались отбиться темной энергией от мечей. Один из солдат бросился вперед перетягивая внимание демона на себя. В это время другие атаковали с боков и сзади. Я испуганно отступила назад, но тут же получила тупой удар в спину. Тело согнулось пополам, на мою шею накинули веревку, а по голове прилетел удар рукояткой. Меня приняли за одного из похитителей. Я рухнула на землю, задыхаясь от боли. Попыталась закричать, но не смогла. Горло туго сдавило веревкой. Во рту появился привкус крови. Нужно было сказать хоть что-нибудь в свою защиту, как-нибудь оправдаться. Но даже вдохнуть толком не получалось. Да если бы я и смогла говорить, кто бы мне сейчас поверил? Перед глазами плясали черные мушки. Осознание того, что протяну я недолго, обреченным холодом сдавило грудь. Внезапно давление на шею чуть ослабло. Видимо, меня сочли уже почти трупом. Я заставила себя поднять голову и посмотреть на происходящее. Одному из демонов снесли мечом голову. Его товарищ, поняв, что они проиграли, попытался улететь. Едва он поднялся в воздух, как из-за деревьев вылетел еще один воин и настиг демона прямо в воздухе, безжалостно протыкая его мечом. Заставляя корчиться в смертельных судорогах и извергать потоки крови изо рта. Убив демона, воин приземлился за мной. Я попыталась извернуться, чтобы увидеть его лицо, но на спину опустился сапог и надавил. Веревку снова дернули, петля сдавила гортань. Ребенок жив, генерал Вэй! отчитался кто-то. Генерал Вэй, Вэйлун, но как он мог здесь оказаться? От бау в котором мы расстались, до цао ехать и ехать, а прошло меньше двух суток. Что делать с демоницей, генерал? Ее дружки мертвы. Повесьте на ближайшем суку и оставьте болтаться в назидание другим демоном! Холодно отрезал тот, и я с ужасом осознала, что это действительно голос Вайлуна. Но как? Неужели меня не было гораздо дольше? «Может быть, время в нижнем мире течет по-другому?» За веревку дернули так, что я едва не потеряла сознание. Удивительно, как вообще осталась жива. Я успела схватиться одной рукой за подол ханьфу Вайлуна, а второй принялась шарить на поясе, где был закреплен жетон, который Вайлун мне дал, чтобы подтвердить свою личность, как служанки с вуалью. Но жетона не было. Куда он мог деться?» Я помнила, что перецепляла его, когда переодевалась в платье, которое принесла Линь-Мяо. «Луань!» — Прохрипела я, смотря в глаза генералу. Но то сдавленное шипение, что вырвалось из рта, я и сама бы не разобрала. «Луань!» «Смотри-ка! Похоже, умирать эта тварь не хочет. Живучая!» — хохотнул кто-то из солдат. «Говорит, кажется, Лун?» «Генерал Вэй, за эти пару недель в Цауду вы стали настоящей звездой среди демонов!» Меня пнули, и я шлепнулась перед Вейлуном на колени, из последних сил сжимая край его одеяний. «Звездой их смерти!» — мрачно прошипел Вэйлун и смерил меня ненавидящим взглядом. «Я смотрю, ты не гордая!» — хмыкнул он. «Могу забрать с собой, если согласишься служить мне!» После короткого кивка боль в горле лишь усилилась. «Свяжите и заберите в лагерь», — приказал генерал, презрительно выдернув из моих едва слушающихся пальцев ткань ханьфу. «Пошевеливайтесь. Чем меньше мы остаемся за границей империи, тем лучше». «Так вот почему Линьмяу сказала, что ближайшее селение цао -Дуо, а лес показался мне странным», — всплыла горькая мысль. Она оставила меня на границе между миром людей и миром демонов. «Эта тварь останется безнаказанной?» — воскликнул воин, несший на руках ребенка. Но стоило Вейлуна перевести на него взгляд, как тот сразу заткнулся и бухнулся на колени, едва не уронив свою ношу. «Простите, генерал Вей, я заслуживаю наказания. Вам, разумеется, виднее, как поступать». Вейлун лишь сморщился. В лагере отвезти ей сто плетей за покушение на убийство ребенка. Если выживет, станет моей прислугой, а нет, просто получит по заслугам. Сцена после титров. Около двух месяцев назад. Когда заклинатель вошел в кабинет императора, тот сидел за письменным столом, разбирая старинные книги из связанных между собой деревянных дощечек. У стены молчаливой тенью стояла служанка, готовая среагировать на любой приказ. А вот стражу императора Люшань отослал. Хотел переговорить с глазу на глаз, если так, конечно, можно сказать в отношении слепого. «Вы желали меня видеть, Ваше Величество», — поклонился бессмертный, подходя ближе. «Разве у вас не совет сейчас?» Старшая дочь просила провести время с ней так что я отменил его». Улыбнулся Люшань, торопливо заворачивая деревянные дощички, словно переживая, что заклинатель увидит содержимое. На эти записи он наткнулся сегодня утром случайно. Наверное, если бы не Аллуань с ее затеей пойти в заклинатели, они бы так и пылились в старинных архивах, просто не было причины их искать. Все последние дни С тех пор, как он позволил младшей дочери отправиться на гору, императору не давала покоя старая семейная легенда, которую он слышал еще от своего деда. В официальных документах, летописях и фамильных хрониках подтверждения ей не было. И вот спустя столько времени он нашел его или нет. мастер цин, мы одни. Прошу, оставим церемонии. Присаживайтесь». Император жестом указал на стул и лишь мгновение спустя осознал, что заклинатель слепой и не увидит. Но Цинфан каким-то образом безошибочно сел, куда было предложено. «Вы хотели о чем-то поговорить, Ваше Величество?» «Да, мастер Цин». Император тепло улыбнулся. «Я рад, что вы нашли время посетить меня перед отъездом. Люлуан никогда не покидала столицу». А тут ее целый год не будет дома. Я очень переживаю. Ваше Величество, для меня большая честь обучать вашу дочь. Я обязательно присмотрю за ней. На столе уже стояли чайник с ароматным чаем и две чашки из тонкого фарфора. Едва император подал знак, как служанка бесшумно подошла, наливая гостю чай. Заглинатель взял чашку, и сделал небольшой глоток, наслаждаясь вкусом. «Угроза демонов растет с каждым днем», — вздохнул император. «Я надеюсь, что учеба Люлуань на пике тян Лан укрепит веру народов в то, что наша династия способна защитить их. Ваше Величество, я обещаю сделать все возможное, чтобы принцесса стала сильнее и мудрее» и смогла внести весомый вклад в процветание империи император рассеянно кивнул и опустил взгляд на дощечки что-то не так ваше величество бессмертный словно уловил его смятение мастер цин наконец решился император я нашел в старых архивах одну вещь эти рукописи считались утерянными с этими словами Люшань протянул Цинфану документы. «Вряд ли я смогу их прочитать», — странным тоном произнес заклинатель. «Ох да». Император тряхнул головой, понимая, что предлагать такое слепому действительно глупо. «Прошу прощения, но вы так хорошо ориентируетесь и свободно ведете себя, что я все время забываю, что вы слепы. Что в рукописях?» Не слишком вежливо спросил Цинфан, но тут же поправился, добавив уже мягче. Ваше Величество, вы меня заинтриговали. Тут упоминается о том, что примерно 500 лет назад в одной из ветвей нашего рода уже был заклинатель. Я не смог найти больше никаких упоминаний об этом, и в семейном древе этого человека нет. Поэтому хотел узнать у вас, мастер Цин. «Вы живете уже не одну сотню лет, скажите. Правда ли это?» Я подумал, что такие сведения могут подбодрить Лю Луань на пути обучения. Императору показалось, что мускулы на лице заклинателя странно дернулись, а затем окаменели. Сам же он задержал дыхание, ожидая ответа. «Это правда, Ваше Величество?» После небольшой паузы произнес Цинфан. «Правда?» Лишань не смог сдержать победные улыбки. «Но почему же эти сведения вымороли из остальных документов? Мастер Цин, расскажите мне, что же тогда произошло?» «Ваше Величество», — бесцветным тоном обратился Цинфан. «В вашем тексте указано имя этого человека». «Да». Император скользил взглядом по лицу мастера пытаясь прочитать, о чем же он думает. «Этого человека звали Лю Фан». Заклинатель кивнул. «Дабы публично раз и навсегда отказаться от притязаний на трон после восхождения на пик Тяньлан, он заменил фамилию Лю фамилией Цин». Произнес Цин Фан все тем же странным, почти загробным голосом словно говорил не с императором, а с кем-то другим, жившим много поколений назад. «Так это действительно вы?» Сердце императора застучало быстро-быстро. Люшань облизал пересохшие губы. «Мастер-сын цин, его дальний родственник? Но разве это не выгодно для династии? Почему же предки молчали об этом? Или это просьба самого мастера?» «Скажите, Ваше Величество, Вместо ответа спросил Цинфан. «Написано ли в ваших текстах еще что-то об этом человеке?» «Почти ничего. Лишь пара коротких строк», — отмахнулся Люшань. Его распирало от вопросов, которые он хотел задать, а потому безучастность заклинателя несколько раздражала. «Разве что написано, что это женщина. Но, видимо, просто ошибка. Столько лет прошло. Удивительно, как что-то вообще сохранилось. «Действительно удивительно», — пожал плечами Цинфан, следом пробормотав что-то под нос. «Что вы сказали?» Император чуть прищурился, но Цинфан снова расплылся в улыбке. «Ваше Величество, это дела давно минувших дней. Мне нелегко говорить об этом». «Но вы все равно обязаны мне рассказать», — строго произнес Люшань. «Безусловно. Но сейчас вас ждет наследная принцесса. С вашего позволения перенесем разговор на утро. А пока не смею вас задерживать, ваше величество. Позвольте только взять этот текст. До завтра». «Да, конечно». Император нахмурился. Что-то царапнуло внутри, когда Цинфан забирал старинные дощечки. «Но если заклинателю нужно время...» Люшань был готов его дать. В конце концов, объявить о родстве с главой пика Тяньлан в интересах династии. Поклонившись, бессмертный вышел, а император направился на встречу со старшей дочерью. Едва Цинфан зашел в отведенные ему покои, как из-под пальцев вылетела черная энергетическая волна, разносящая в дребезги всю обстановку. Драгоценные вазы на полках, дорогую мебель. Треклятые старинные дощечки, подхваченные магической волной, зависли в воздухе прямо перед его лицом. Бессмертный сделал глубокий вдох, выдох, а затем свел руки, соединяя пальцы в знаки призыва. Не прошло и минуты, как слева от него полыхнуло алым. «Владыка, вы меня звали?» Демоница Линмяу склонилась перед ним. Мужчина раздраженно сорвал с глаз белую повязку. На утонченном лице без единого шрама гневно полыхнули фиолетовые глаза. Похоже от нашего дорогого императора, придется избавиться чуть раньше, чем я планировал. Он узнал то, чего не должен был знать. Говоря это, повелитель демонов не сводил глаз с дощечек. «Владыка, но разве... разве это не идет вразрез с вашим первоначальным планом?» «Смеешь сомневаться в моих решениях», — ласково протянул повелитель, заставляя Линьмяу побледнеть. «Нет, на все ваша воля, владыка, я сделаю, как прикажете». Деревянные дощечки начали сами собой разворачиваться в воздухе, замерев лишь тогда, когда повелитель демонов разыскал среди иероглифов имя заклинательницы. «На все воля моя!» — нараспев протянул он. «И очень скоро она исполнится. Спустя столько лет, цинфан».